Глава 13 Неужели я дожил до того времени, когда в отчетах Академии перестали упоминаться красноглазы? Поинтересовался Харт, переворачивая последний лист. Покосился на сидящего напротив фильярга. Брат выглядел задумчиво отстраненным. Даже на красноглазов не среагировал, погруженный в свои мысли. Рано или поздно у всех случаются неурядицы дома. Тут главное их пережить и двигаться дальше. «Как дети?» – спросил Харт, чтобы вырвать фильярга из состояния прострации. Проблемы проблемами, но работу никто не отменял. Брат моргнул, посмотрел чуточку осмысленней, вздохнул. «Занимаются» хотя для Асмоса их возраст – младенчество. Харт знал. Впрочем, как утверждала Юля, по сравнению с земными сверстниками, двойняшки выглядели младше, что давало шанс на то, что кровь Асмоса возьмет свое, и дети проживут полную жизнь. По просьбе Ассары Короны не стала делать никаких официальных заявлений, что было, как считал Харт, ошибкой. Слухи все равно поползут, но Юлю было не переубедить. Жаль. Такой материал пропадает. Никогда не лишне напомнить подданным, что корона не ошиблась, приняв женщину из чужого мира в семью. Оля научилась выговаривать «Р». Поделился фильярк, покачал головой, точно не веря своим словам. Сама за одну ночь. Просто встала утром и заговорила чисто. Харт сочувственно кивнул, спохватился, сменил сочувствие на восхищение. «Какая молодец!» Про себя же подумал. Повезло. Какой-то там звук могла проснуться от кошмара и ударить силой с перепугу. Все же с обычными детьми, отмеченными пламенем, проще. Знаешь, чего от них ждать. А тут... «Помни», — произнес Харт мягко, — «мы всегда рядом». Он слабо представлял себя в роли няньки, но если потребуется, я знаю. Губы Фильярга тронула легкая улыбка. Моя мать окончательно переехала к нам. Вдобавок остальные матери высказали желание помочь. Да и Татьяна Федоровна собиралась погостить. Большая семья, весомая поддержка. Первый приедет через пару недель, сказал, что придумал кое-что для контроля. Харт, понимающий, качнул головой всплески. Вот чего опасались все неконтролируемый выброс энергии. Большая нагрузка для организма. В 15 лет он не обходится без последствий, а тут есть результаты по убийству в Тальгарде. На самом деле Харт не собирался делиться информацией, пока расследование не будет завершено, но отсутствующий вид фильярга... Свалилась же такая ответственность на человека, заставил изменить собственное решение. Да, в глазах брата зажегся интерес. Мои ребята считают, что убийца не планировал убивать девушку, скорее всего, он просто собирался почистить ей память после того, как понял, что Кайлис не придет. Однако не учел, что у жертвы редкое заболевание – ломкость артерий. Его воздействие вызвало кровоизлияние в мозг. Смерть была мгновенной. Мы опросили родных жертвы. Хозяина гостиницы никто ничего не видел. Харт развел руками. Девушка прибыла одна. Отобедала с Кайлисом и вернулась в номер. Ее взяли и отпустили одну? С удивлением поинтересовался Фильярк. Не то чтобы женщинам в Асмосе запрещалось в одиночку выходить из дома, Но порицалось путешествие молодой и незамужней леди без сопровождения мужчины-покровителя. Особый случай. С таким заболеванием редко доживают до сорока. Семья обеспеченная из старой аристократии. Они постарались максимально продлить ее пламя. Ну, а тем, кто в любой момент может отправиться на встречу с девятеликим, стараются ни в чем не отказывать. Зевушка, со слов родных, отличалась послушным нравом. Эта поездка чуть ли не первое ее желание. Вдобавок хозяин гостиницы, торговый партнер ее отца, так что формально она была под присмотром. Фильярк поморщился. Присмотра явно не хватило, хотя сопровождающий там бы и не помог. Хорошему менталисту без разницы, одна жертва или две. «Мы проверяем ее контакты за последний месяц, но, понятно, мы в тупике», – озвучил очевидное четвертый. Харт раздраженно дернул уголком губ. Его люди за две недели сидения в Тальграде уже озверели от безделья, раскрыли пару семейных измен, поймали торговцев на некачественном товаре, вскрыли схрон контрабандистов, улечили в продаже алкоголя несовершеннолетним курсантом, Так что город сейчас напоминал застывшего по стойке смирно гражданина, которого тщательно обыскивает патруль. Харт был там только вчера. Тихо, чисто, спокойно. Горожане с приклеенными улыбками быстро, не дай девятилики задержаться, передвигались по улицам. В тавернах упала продажа спиртного, зато лавки радовали глаз исключительно свежими, даже цены понизили продуктами. Харт задумался было, а не вести ли подобную практику в остальных городах. Но, с сожалению, отказался. Ресурсы не бесконечны. А уберешь людей, за пару недель все вернется на круги своя. Человеческая память, короче, сгорающего в огне полена. — Что с курсантами из Левганы? — спросил Харт. — Сколько их в этом году? Трое? Брат кивнул. «За всеми ведется плотный присмотр. Ресурсы со стороны не привлекали. Обходимся своими силами. Парни ведут себя нормально. Никакой подозрительной активности. Двое со средним даром огня, третий перспективен. Эб с ним поработал. Харт вскинул брови. Думаешь, переманить? Нет, идея отличная. Можно сказать, ого-го, какая идея». Только единственный раз, когда они попробовали провернуть подобное, вышел жуткий скандал. Во врученной ноте чего только не было. От обвинения в похищении и внушении своей идеологии до декарских методов ведения обучения. Мол, мы вас едва терпим, радуйтесь. Иначе вообще закроем приемы и сами со своими менталистами разбирайтесь. А то, что ваши курсанты у нас остаются, так это другое. Просто они выбирают лучший для себя вариант. Ты ж понимаешь, нам нужны кадры для полноценного факультета». Фильярк растер лицо руками, пошарил взглядом по столу, и Харт понятливо подвинул ему стакан с травяным чаем. Он заранее попросил чего-нибудь успокоительного заварить. Брат глотнул, поморщился, но жаловаться на горечь не стал. «Каэлис, конечно, пока тянет, но это пока». «Он уже знает, что девочек никто не планирует отправлять в Левгану, и ему самому придется завершать их обучение», – уточнил Харт. «Думаю, догадывается». И оба подумали о том, что девочек Левгана не увидит ни за что, потому как обратно они их не вернут. Женщин-менталистов рождалось меньше, чем мужчин, вдобавок родители с сильным даром, гарантированно обеспечивали передачу дара детям. Во времена правления прадеда нынешнего короля был принят указ, по которому в случае выхода девушки с ментальным даром замуж за гражданина другой страны корона получала половину состояния семьи невесты, компенсация за неудобства. <с Hate> да. Жители тогда чуть ли не бунт подняли, но поделать ничего не смогли. Прямого запрета на торговлю дочерьми корона вводить не стала, лишь попросила компенсировать потерю одаренных. Так что браки с левганцами сейчас редкость. Дорого обходятся невеста из Асмоса. И это хорошо. Хоть какое-то количество детей рождается с ментальным даром. Большинство, конечно, едва наскребет сил на слабое внушение, потому вдвойне обидно терять те крохи, которые у них есть. Можно начать искать подход. Выдал добро на операцию Харт. С отцом согласую, но с прямым предложением не торопись. Мы и так разворошили угли, если до них дошли слухи о Майере. И братья обменялись понимающими взглядами. Стоило ждать незваных гостей, как новая помощница кузена. Поинтересовался Харт, вспомнив доклад парней о визите женщины в город. Та провела в повшивочной мастерской полдня, проникнуть внутрь его людям не удалось. Помощница портнихи оказалась неробковой десяткой из рыбацких и выгнала подозрительных визитеров обычной метлой, без всякой магии идея с черной вдовой была неплоха в бумагах навела порядок ректор ее заслуги успел оценить сказав что на факультете менталистики наконец-то не полная жирхво с документами лишь бы не сбежала Калис на нее даже написание отчетов по девочкам повесил Харт нахмурился вспоминая доклад штатного менталиста о проверке Упоминалось ли там о черном вдовстве? Вроде нет. Возможно, менталист не счел нужным это указать. Непорядок, конечно, но не столь важно. Доработает месяц без нареканий увеличить зарплату, подсказал Харт. И еще, пообещайте премию по окончании года. Если кузен смирился с ее существованием, поддержим. Нам пламя, как нужен хотя бы один адекватный человек рядом. «А с курсантами присмотрите за всеми, кто не Сасмоса!» Фильярк согласно кивнул. «Стоило придумать повод усилить патрули, а то безмолвные уже перегружены практикой, но и учиться им все же надо!» Сигнал срочного сообщения пришел на браслеты одновременно. «Убийство? На факультете менталистики?» вскинул брови Фильярк. хард как более опытный в таких делах, Уже распихивал по карманам амулеты. Выдвигаемся, на месте разберемся. Академия. Факультет менталистики. Убийство? Да! Громко прошипел Харт, не скрывая острой язвительности. На него укоризненно обернулись, а затихшее было рыдание с удвоенной силой наполнили коридор. Парнишка, которого он лично завербовал в прошлом году, нервно дернул плечом, густо покраснел и попытался оправдаться. «Так на самом же деле убийство!» Из-за свидетелей, которые смотрели на них с недобрым подозрением, говорить ему приходилось шепотом, а потому со стороны они смотрелись воркующей парочкой. красноглаза да?» – вопросил Харт, ощущая душащее желание сплюнуть, бурлящее внутри негодование прямо на пол. Но вокруг, останавливаясь, толпились, вытирая красные от сопереживания глаза шесть девочек в ночных рубашках и халатах, окружая рыдающую седьмую менталистку. Мягкие тапочки сочувственно шоркали по полу, руки крепко прижимали к себе испуганных зверьков, И что-то не давало Харту просто развернуться и уйти. Хотя, кому расскажи, его вызвали из-за убийства красноглаза. — Жиркового задница! — выругался он, пытаясь заткнуть не вовремя проснувшуюся совесть. Кузен обернулся, отвлекшись от успокоительного поглаживания воспитанницы по голове, посмотрел укоризненно. И ладно, он всегда был странным, но его поддержали обе воспитательницы. «То дало наблюдение», – демонстративно отвернувшись, спросил у курсанта Харт. «А ведь с перспективным казался парень. Тринадцатый курс. На следующий год третий хотел его на практику брать. Парень сглотнул, откашлялся, доложил столикой обиды. Наружное ничего не заметило, а внутрь проход нам запрещен». Ну да, кто же их пустит внутрь, когда там спят несовершеннолетние девочки, пусть и под присмотром двух воспитательниц. Ректор в чем-то был прав, закрыв доступ курсантам во все женские корпуса, но это дурацкое убийство. Может, он сам или подрался с кем? С надеждой поинтересовалось будущее недоразумение его департамента. Впрочем, вряд ли Харт даст парню еще один шанс. «Головой об стену?» – ехидно уточнил третий. Хотел было предложить высказаться о том, как именно животное самоубилось. Чужая глупость прекрасно отвлекала от проблем, но тут в коридоре появился шестой. хард посмотрел на него с надеждой. Брат лишь головой покачал. Третий поморщился. Не факультет, а болото какое-то. Никто, ничего. Третий этаж. И мертвый красноглаз с пробитой башкой как раз по пути в кабинет декана. «Где Майера?» – спросил вдруг Альгар, и Харт обругал себя. Просто эти ночнушки, тапочки, коллективные рыдания так затуманили мозг, что о главном он и не вспомнил. А ведь в коридоре из всего факультета не хватало лишь двоих – Майеры и новой помощницы декана. За пару часов до событий в Академии. Белара кралась по лестнице на третий этаж. Не то, чтобы она ожидала кого-то встретить, просто обстановка. Тишина, лунный свет, льющиеся в окна, тени, затаившиеся по углам, располагала к тихим, осторожным шагам. Ей очень не хотелось быть пойманной с дурацким вопросом. Что это вы тут делаете, дорогая, еще и ночью? Не в мой ли кабинет направляетесь? Как, что? Духи решила вернуть. Глупо, еще как. Но просветленный, принявший на грудь мозг, портниха решила угостить новую клиентку наивкуснейшей. Вы только попробуйте, сама готовила настойкой. Нашел идеальный, как ему казалось, вариант. Если он не дурак, то поймет что его знаки внимания мне мешают. Отдавать подарок днем или упаси огонь лично в руки в тот момент казалось Беларе ужасным поступком. С ее везением она точно вызовет еще большее подозрение, чего категорически не хотелось. Тогда придется объяснять, почему одежду приняла, а духи нет. Так и сложилась настойка, мозговой штурм, ночь, кабинет. И вот она почти у цели. Шорох опалил спину ужасом. Духи выпали, глухо стукнув о пол. В руку вцепилась чья-то ладонь и потянула в угол. От крика Белару удержала понимание, что ладошка слишком маленькая для взрослого человека. «Что ты тут делаешь?» – спросила она, строго присаживаясь на корточке, глядя на Майру, младшую из менталисток. «А вы?» – спросили у нее с вызовом и Белара никогда не имела близких дел с детьми, но ей показалось, что почтительности девочки не помешает. «Ты знаешь, что гулять после отбоя запрещено!» подчеркнула она. «Детям!» От страха хмель выветрился из головы. Собственная затея показалась дурацкой, хуже некуда. С тоской оглянулась в сторону кабинета. Он так близок, но ребенок важнее. «Идем, отведу тебя в комнату!» я не хочу спать одна, заупрямилась вдруг девочка. Белара вздрогнула, ноги коснулось что-то пушистое. В полумраке забелело пятно. Красноглаз. Белара выругалась про себя. Как она могла забыть о том, что эта пара редко разлучается? В голове промелькнули выдержки из личного дела. Суровый дед, смерть родителей, сирота. Хорошо, сдалась. Идем ко мне. Про выроненные духи она даже не вспомнила Девочки с воспитательницами спали на первом этаже башни. Белара на втором, третий занимал декан. «Ложись!» – кивнула девушка на свою кровать. Удивительное дело, Майра послушалась, позволила укрыть себя одеялом, только попросила. «Посиди со мной!» – Белара ощутила укол жалости. Бедный, искалеченный взрослыми ребенок. Наверняка ей приснился дурной сон. «Хочешь, расскажу сказку?» – спросила, уже зная ответ. Майра знала эту историю об огненной деве и повелителе воды, но женщина рассказывала интересно, и она с трудом отвлекалась, прислушиваясь к тишине дома. Смерть все еще таилась в коридорах, но теперь она не угрожала этой женщине. Однако Майра точно знала, что она все же заберет этой ночью кого-нибудь с собой, а госпоже лучше поспать. У нее хорошая защита, но дед после майриных провалов в памяти старался быть добрым к внучке и, поддавшись на уговоры, показывал кое-что из семейных техник. Смешно вспоминать, но майра тогда мечтала дать деду отпор. Она зевнула, ощущая, как усталость накатывает. Рядом под боком уютно храпел крош. Зевнула и госпожа, умолкла, свесив голову на грудь, подавшись влиянию. И сон сморил саму девочку. Холл факультета менталистики в настоящий момент. Кайли смотрел на кузена, а рука так и тянулась к карману, где лежала коробочка женских духов. Очень не кстати знакомая коробочка. Он подобрал ее недалеко от тела кролика. И мысли в голове крутились такие неприятные. Майру нашли спящий в комнате Беллары. Сама помощница спала там же в кресле. Но ведь это еще ничего не значит, правда? Он встряхнулся, прогоняя страхи. Нагнулся, поднимая тело зверька на руки. Повернулся к хозяйке. «Прости, дорогая, но мне необходимо его осмотреть. Я обязательно верну тебе его попрощаться» а на закате мы все проводим твоего друга огнем в последний путь, обещаю». Взгляд, полный слез, впился в спину, но Кайлис шагал твердо. Лаборатория, стол. Яркий свет резанул по глазам. тебя чего?» – спросил недружелюбно. «Ты действительно собираешься его осматривать?» С не меньшим недружелюбием поинтересовался третий. Кайлис вздохнул. И почему после стольких лет он все еще самая белая ворона в семье? Вопрос был риторическим. Он положил тело под лампу, натянул перчатки, повернул голову кролика, взял пинцет, разжал пасть зверька и подцепил клочок ткани, застрявший между зубов. Вот потому и собираюсь. Положил клочок под микроскоп. «Хочешь сказать, твои красноглазы охраняют здание, и этот ткань из одежды убийцы?» В голосе третьего слышалась насмешка. Кайлис его понимал. Зверек мало походил на охранника. «Нет», — покачал головой. «Они должны были просто наблюдать, но что-то пошло не так». Щелчок пальцев за спиной заставил Кайлиса дернуть рукой, и скальпель выпал, поскакав, звонко дребезжа по полу. Кайлис поморщился, повернулся, намереваясь выгнать непрошенного гостя вон. Нет, конечно, было не слишком умно указывать представителю короны на дверь, но родственные отношения допускали некую вольность. «А если о том, что красноглазы могут передвигать картинки по ментальной связи, знаешь не только ты?» Задумчивый вид Харта намекал, что вытуривать его за дверь чревато. Процесс расследования шел прямо сейчас, и вмешательство в выстраивание версии кузену не простят. Кайлис смиренно поднял скальпель. «Получается, что...» От свидетелей избавились. Третий этаж, близость к третьему кабинету, говорят о том, что некто пытался проникнуть в него, но зачем? С подозрением точно декан хранил у себя пару килограммов запрещенных веществ, поинтересовался Харт. Кайли сфыркнул. Еще скажи, что это была женщина. Решила оставить кружевное доказательство своей любви. «Мы не исключаем данный вариант», — подтвердил третий, и Кайлис ощутил, как коробочка духов в кармане жжется сквозь ткань. Но, скорее всего, преступник мужчина, хотя бы исходя из того, что женщин в академии значительно меньше. «Возвращаясь к происшествию, что такого ценного ты хранишь в кабинете?» Кайлис прикусил губу, сосредоточенно делая первый надрез. В целом картина повреждений была ясна, но сейчас, когда за спиной маячил третий, ему вдруг захотелось провести полное вскрытие. Вспомнился сериал про Декстера, и внутри проснулось чувство причастности к чему-то великому, например, к тайне убитого кролика. «Много всего», — ответил Кайли, судорожно пытаясь вспомнить, что именно он там хранит. Выходило... Бумаги, бумаги и еще раз бумаги. Самое ценное – ноут, записывающий кристаллы, планшет. Он забирал с собой в апартаменты. Любил поработать в комфорте, сидя в мягком кресле, задрав ноги на пуфик и не заботясь о том, запахнут ли халат. «Майра», – уточнил хард Записи о Майре он действительно вел и делал это более тщательно, чем записи об остальных девочках. Причин было две. Первая – личная ответственность перед Майерой и шестым, а вторая – звалась Лиестром и требовала еженедельных отчетов по работе ментального контура. Помнится, недели две назад он пропустил срок отправки, замотался, убийство опять же, какие там отчеты в столь нервной обстановке, а утром обнаружил коробочку на столе кабинета Самый защищенный от проникновения извне Королевской Академии Огня, еще и в издевательской розовой обертке. Первый знал, подо что маркировать подношение. Интуиция сработала прежде, чем Кайли смог сообразить, что теперь все знаки внимания он получает проверенными и вскрытыми, а на этом даже бантик не развязан. Уже падая на пол, услышал громкий хлопок, выругался. Потирая ушибленное колено, поднялся, скорбно осмотрел, изгаженный в розовых, нет, он точно издевается, потек их кабинет. Пахла вся эта мерзость, Кайлис сглотнул слюну клубникой, восхитился. Как только у первого получается столь ловко унизить, что даже злиться не хочется, непонятно. Стер розовую соплю со стола, принюхался, хотел было попробовать, но рисковать здоровьем не стал. На столе в разорванные обертки блеснул кристалл, и Кайли с полной дурных предчувствий активировал запись. «Не думай, я тебя не тороплю». Голос кузена Лиестра был сладок, точно клубничное варенье. «Но свои обязательства надо выполнять». Ага варенье, только если приправленное пургеном для ускорения передвижения клиента. отправляют тебе свою последнюю разработку. Подумал, надо бы разнообразить наши сладости. А то моя семья после подарков Ассары требует лишь их. Ценю занятость твоего огня, но буду признателен, если поделишься мнением. Все ж у нас эксперт по земле. Вот так Мордой в розовое ткнули и одновременно похвалили. Кайли с сомнением осмотрел вымазанный палец, осторожно лизнул, задумался. Что-то в этом есть. По вкусу нечто среднее между киви и клубникой. По консистенции жидкий зефир. В целом неплохо. Есть можно. Особенно всяким любительницам сердечек и любовных историй. Но вот кабинет... Сволочь! высказался Кайлис. Мысленно перебрал курсантов, отобрал парочку самых перспективных, набросал по памяти усложненное задание, чтоб точно завалили и получили для оттачивания навыков наряд на чистку. А вопросы, почему розовое и непонятно, чем пахнет, тут Кайлис задумался было, но вспомнил, что он все-таки декан и должность позволяет Сделать рожу кирпичом, включив режим игнорирования намеков. Усмехнулся. Земные слова настолько сильно въелись в душу, что вряд ли он избавится от них в ближайшем будущем. Подумал, не поиспытывать ли терпение первого еще один день. Но решил не рисковать. Кабинет у него один, да, и привык он к нему. Слиестра же в следующий раз прислать с нечто более загрязняющее. И вот взрослые же люди, высочества, а ведут себя как мальчишки. Кайлис азартно потер ладони, уже предвкушая собственный отзыв о клубничном зефире. Надо будет набрать побольше синонимов слова «гадость» и попросить тестовую партию. Девочкам понравится. На душе стало задорно легко. Все же в должности декана больше плюсов, чем минусов. Даже отдельные кхм, высочества вынуждены считаться с его мнением. Нетерпеливое покашливание вырвало Кайлиса из череды приятных и, чего уж там скрывать, горделивых размышлений о собственной значимости. Майра с выражением вселенского терпения на лице напомнил Харт. «А чё ты по ней, я здесь не храню?» – нехотя обронил Кайлис. «Все записи у меня в комнате, камни на месте». А работают ли? Сложно сказать. Менталистик не огонь. С ней не все так очевидно, но девочка перспективна. Присутствует некоторая жестокость, своеобразный жизненный подход. На земле это назвали бы криминальным складом ума. Здесь... Зависит от того, в какую семью она попадет и какой муж ей достанется, но любое давление сейчас вызовет бурную и сложно прогнозируемую реакцию, так что большей частью я наблюдаю и даю ей возможность найти себя, а там, будем надеяться, нам удастся направить ее силу в благое русло. «За что и не любят менталистов?» – пробурчал Харт. «Ни огня непонятно, что творится у вас в мозгах». «Брось, кузен, менталиста легко поймет другой менталист», – улыбнулся Кайлис, думая о том, что слишком много у него опасных женщин на факультете. И то, что Майера, спасаясь от кошмара, пришла к билларе, настораживало и так же легко покроет его деяния. Не согласился третий, заглянул через плечо, оценил ровность надреза, уточнил. Травма тупым предметом. ударились с размаху. Лоб попал на угол подоконника, отчего оказалась проломленная лобная кость, и зверь получил повреждения головного мозга, несовместимые с жизнью. Он успел подать сигнал хозяйке? Нет. Качнул головой Кайлис, стягивая перчатки и отправляя их в урну. Нужно будет попросить целителей зашить рану так, чтобы не шокировать девочек при сжигании трупа. Она проснулась от обрыва связи. Вероятно, кроль успел извернуться и прихватить рукав убийцы за мгновение до броска. Но до сигнала дело не дошло, что весьма странно. Готов поспорить, зверь встретил кого-то из своих, потому не насторожился. Но этот кто-то решил, что лишние свидетели ему не нужны, запаниковал и убил зверька. Кайли с локтем прижал карман со злополучной коробочкой, а потом испугался еще больше и поспешил вернуться. «Намекаешь на девочек?» Ошарашенно вскинул брови Кайлис, посмотрел на кузена, как на больного. Харт пожал плечами. Отступил от стола. Всего лишь выдвигаю разумные версии. А версию с проникновением чужого на территорию факультета ты не рассматриваешь? Рассерженно повысил голос Кайлис. Это надо же! Девчонок в убийцы записать! Впрочем, сил убить кролика у старших хватит. Но это не повод их подозревать. «Мы рассматриваем все версии», – сухо ответил Харт. Покрутил головой, расстегнул ворот рубашки. «Однако мой опыт подсказывает, что в подобных случаях стоит сначала поискать среди тех, кто имеет доступ на факультет и кому не нужно выходить на улицу, чтобы оказаться на третьем этаже» а потом уже усложнять поиск профессиональным убийцей красноглазов, вероятно, приехавшим ради этого из самой Левгании. «Кстати, к тебе оттуда никто не выходил на связь? Ну, там старые приятели с учебы, наставники». «Не было у меня там приятелей!» «Нехотя, с явным недовольством», — ответил Кайлис. «Э, наставники». Появится здесь разве что с желанием отвернуть мне башку. Так что нет. Вот и отлично, — обрадовался Харт. Потянулся было хлопнуть Кайлиса по плечу, но наткнулся на удивленный взгляд и, передумав, почесал затылок. Показательно зевнул. «Поздно. Переночую сегодня у тебя, чтобы ночью по скалам не ползать». «Предупреди своих, пусть не болтают о происшествии, иначе твой пришлый убийца заляжет на дно». Кайлис подумал, что присутствие Харта на факультете не к добру. И надо бы сказать Беларе, а то испугается и решит удрать, а бумаги кто тогда заполнять будет? Нет уж, пусть работает. Ну а защиту Кайлис переделает, поставит такую, аналог которой местные не видели, и он мысленно начал набрасывать список того, что может понадобиться.